Неужели бывает каменный лес? В одном из коридоров замка мы с Коркиной остановились около огромной картины во всю стену. Ух ты, каменные заросли! Да-да, на картине подробно изобразили непроходимую каменную чащу. Парень с майкой, идя об нему, засмеялся. «Вы что, каменный лес не видели?» «Не видели», — До этом ответили мы. «А я даже был в каменных лесах. Они есть в Китае, Болгарии, России, Австрии». Но самый жуткий каменный лес на Мадагаскаре. «Да ладно, лес», — засомневалась Коркина. «Настоящий лес растет, а камни, что разве растут, к солнышку тянутся?» «Конечно», — тут же согласился парень. «Очень медленно, порой миллионы лет». «Да ладно», — снова фыркнула Коркина. «Нам это не проверить. Скажи, что ты делал в Мадагаскарском каменном лесу». «Гулял», — сказал парень, — «с родителями». Там такие суперские подвесные мосты, смотровые площадки, пешеходные дорожки. Каменный лес состоит из двух частей. Их называют цинги». «Цинги?» Слово показалось мне подозрительным. «Что это?» «В переводе ходить на цепочках, ответил наш провожатый. «Вот я и ходил на цыпочках в малых цинге. Вы не представляете, сколько встретил растений, животных, и все близко, рядом. Каменные деревья в лицо тебе прямо дышат». «Класс!» восхитилась Коркина. «Хочу туда. Интересно». «Я тоже туда хочу. К родителям. Они сейчас в Больших Цинге». «Уже целый месяц», — вздохнул парень. «А почему они тебя не взяли?» — спросил я. «Потому что в Больших Цинге еще теснее, чем в Малых. Практически невозможно передвигаться. Ну, если ты человек-паук, владеешь навыками скалолазания, тогда ты сможешь находиться в Больших Цинге». «Твои родители скалолазы?» «Да». «У них даже спортивные разряды есть», — грустно сообщил мальчик. «И вот я здесь, а они там. Карабкаются, ползут, протискиваются. Продвигаются в день всего лишь на один километр». Я от неожиданности присвистнул. В этот момент раздался звук колокола. Он мелодично плыл под сводами замка. Его голос был мягкий, призывный. Этот звук точно предрекал что-то хорошее. Парень поднял палец вверх. «Слышали?» Нас зовут на обед. Обед так обед, обрадовалась Коркина. Пошли скорее. Мы устремились вперед по каменному коридору. Я думал по пути. Наверное, увижу сейчас горного царя. И наконец-то спрошу про бабушку: здесь она или нет. Вдруг отправилась с родителями этого пацана в каменный мадагаскарский лес. Тут мы вошли в столовую.